Глава 12. Златя синелось знойной бесконечной пустыне. Вокруг стояла невероятная сонная тишина, нарушаемая лишь едва слышным шелестом ветра. Ослепительное полуденное солнце превращало белоснежный мягкий песок в чудесное уютное мягкое одеяло. Окутанное теплом, она блаженно закрыла глаза и довольно вздохнула. Приятная томная нега разливалась по телу. Девушка ленно потянулась и поняла, что скользит по раскаленному песку. Скользит? Злата обернулась и с ужасом осознала, что ее тело изменилось, и сейчас она уже не человек, и даже не ногиня, а змея золотисто желтого цвета. Молодая женщина смотрела на себя, как будто со стороны, и никак не могла ни разумом, ни сердцем принять себя такую, как есть. Горько заплакав, Она зарылась в теплый песок, пытаясь укрыться от жестокой реальности. Внезапно послышался тихий бархатистый голос, вернее, не шепот, в ее голове. Мы с тобой одно целое. Пойми это. Чем больше ты будешь сопротивляться нашему воссоединению, тем дольше мы не увидим Георга. Его любишь не только ты. Ты его тоже любишь? Удивленно спросила Злата у незнакомого голоса. Конечно, мы же с тобой единое целое, и выбирали супруга вместе. Как же ты этого не поймешь? Злата. Злата Хаян, Злата, очнитесь, пожалуйста. Она почувствовала, как ей на лицо упала капелька воды. Чуть поморщившись, девушка приоткрыла глаза и пробормотала: "Асианна, ты зачем меня разбудила?" "Хаян, вы проснулись. Как же вы нас напугали!" воскликнула Нагиня. Быстро вытирая слезы с лица, Злата приподнялась на постели и увидела рядом с собой заплаканную осияну. "Почему ты плачешь?" поинтересовалась она, сонно щурясь. "Что-то случилось?" Злата вы проспали двое суток, и мы никак не могли вас разбудить. Казалось, что вас забрал вечный сон. Девушка нахмурилась, а потом моментально вспомнила торжественный прием, свою коронацию, подозрительное поведение Рамиса которого бабушка ей давно определила в мужья. Свой странный и необычный сон, а еще она поняла, что абсолютно не помнит, как оказалась в спальне. Резко соскочив с кровати, девушка подбежала к зеркалу. В отражении, увидев себя, сонную, растрепанную, немного бледную, она невольно с облегчением вздохнула, потому что больше всего боялась, что с ее внешностью произошли жуткие изменения, как во сне. А Асияна Она обернулась к компаньонке. "Почему я не помню, как покинула праздничное торжество? Что произошло во время ритуала? Что-то пошло не так?" "Нет, все в порядке. Наги и нагини из древних семей, используя свою внутреннюю силу, разбудили вашу вторую сущность. Энергия нагов наполнила вас, и когда церемония подошла к концу, вы уснули. Так и должно было быть", пояснила Асиана. Но никто не ожидал что ваш сон продлится столько времени. Вы очень напугали нас всех. Асиана, как моя внучка, послышался голос Эби из гостиной. Скажи ей, пожалуйста, что я еще сплю. Злата упала на постель и накрылась головой покрывалом ровно на мгновение до того, как двери ее спальни распахнулись. Госпожа Асиана поклонилась, как Злата. Она пришла в себя. Хаян проснулась, но вскоре снова уснула. Отчиталась девушка, решив не говорить правды. Это хорошая новость. Рамис уже несколько раз интересовался состоянием Златы и даже предлагал вызвать лекаря. Волнуется мальчик, очень волнуется. Надо поскорее его успокоить. Девушка почувствовала, как рядом с ней на постель кто-то присел. Ее осторожно погладили по плечу, и она услышала голос Эбби, в котором к большому удивлению, ей послышались нотки нежности. Спи, девочка, спи. Тебе нужны силы. Теперь все будет хорошо. Какие-нибудь будут распоряжения, уточнила Асиана. Нет, Эби поднялась. Единственное, помни, ты несешь ответственность за мою внучку и ни на секунду не должна покидать ее. Понятно? Да. Послышался звук удаляющихся шагов, тихий стук дверей, а затем раздался голос Асианы: «Все в порядке". Она ушла. Златосилой с облегчением вздохнула. Не хочу видеть ни бабушку, ни Рамиса. И чего этот Нак привязался ко мне? Вы нужны ему. Он сам родом из богатой могущественной семьи. Если проследить генеалогическое древо, то его род такой же древний, как и королевский. Несмотря на то, что вы истинная наследница, вы остаетесь всего лишь женщиной, а нашему миру Нужен сильный правитель мужского пола. Именно поэтому вам в супруге Эби выбрала Рамиса. надеясь, что ваш сын унаследует все самое лучшее от своих родителей. Хорошую же мне судьбу готовила бабушка. Мое мнение ее совсем не интересует. Эби считает, что действует вам во благо. Асиана развела руками. Присаживайся. Злато похлопала ладонью по постели. А когда девушка выполнила ее просьбу, поинтересовалась: "Вот объясни мне, с чего бабушка решила, что у меня родится мальчик в этом союзе? А если девочка?" Или она со своей безграничной самоуверенностью такой вариант даже не рассматривает. В королевском роду есть амулет, он очень древний и могущественный. Если положить его под матрас новобрачным, то именно в эту ночь произойдет зачатие и обязательно родится наследник мужского пола", пояснила Сияна. "С ума можно сойти". Злата потерла пальцами виски, чувствуя легкую головную боль. Как чудесно все устроились. Ладно, себе все понятно. А Рамису это зачем? Неужели он не знает, что в другом мире у меня осталась семья? Или ему все равно, что я его не люблю? Я не знаю. Девушка пожала плечами. Но, видимо, когда стоит вопрос об огромной власти, то чувства всегда отодвигаются на задний план. Неужели в том мире, где вы выросли, все по-другому? На земле тоже существуют договорные браки, и есть различия по положению в обществе. Но мне повезло. Мой муж король, и любит меня, а я его. Глаза Златы наполнились слезами. Я считала себя ужасно везучей, ведь мой брак был таким счастливым. Мне плохо без Георга. а Аврора, она такая кроха. По щеке девушки скатилась слезинка. Хаян, не плачьте. Асиана взяла ее за руку и легонько пожала ладонь. Вы должны быть сильной. Скажи, что тебе удалось выяснить? Девушка вытерла слезы. Ты начала говорить что-то перед церемонией, но так и не успела ничего рассказать. Сейчас. Асиана поднялась и выглянула в гостиную. Убедившись, что дверь, ведущая в коридор, плотно закрыта, девушка вернулась в спальню и, присев на постель, быстро заговорила. В королевском архиве я нашла информацию о том, что когда священный камень, наполняющий тела нагов необходимой энергией, разлетелся на тысячу осколков, какая-то их часть попала в наш мир. Несколько удалось найти. Почти все они потеряли свою истинную магическую силу, кроме одного. Самого большого. Девушка многозначительно замолчала, и Злата с нетерпением посмотрела на нее, чувствуя, как головная боль резко усиливается. "Я нашла записи, в которых есть описание осколка. Это белоснежный плоский камень с гладкой блестящей поверхностью, шириной не более трех пальцев. Точно известно, что он в королевской семье. А где он сейчас?" выпалила девушка, едва не подпрыгивая от нетерпения. "Не знаю, покачала головой Осияна. Злата не смогла сдержать разочарованного вздоха. Как же так? Неужели никто не знает, где находится этот камень сейчас? Наверное, об этом известно Эббе, только нам она не скажет. Может, стоит еще раз просмотреть архив? предложила Злата, Чувствую, как ее начинает бить озноб. Конечно, посмотрим, кивнула Осияна. Я уверена, что камень в королевской семье Ведь ваш отец смог пройти в другой мир и оставить вас там. Нам просто нужно понять, где он находится, и тогда мы сможем воспользоваться им. Наверное, ты права. Злата легла на постель, не понимая, что происходит. Ей было очень жарко, при этом по ее телу то и дело пробегала дрожь. Головная боль в одно мгновение стала просто невыносимой, а предметы в комнате приобрели размытые очертания. Вот увидите, Мы обязательно найдем осколок священного камня, и тогда вы вернетесь к мужу, да и я, может быть, наконец-то смогу стать счастливой. Асиана продолжала что-то говорить, но Злата ее уже почти не слышала. В ушах появился какой-то шум, похожий на свист, но он был такой силой, что заглушал все остальные звуки. Появилось чувство тошноты, и когда стало совсем невыносимо, с губ девушки сорвался болезненный стон. Хаян, что с вами? Злата. Асиана, мне так плохо, прошептала она в ответ. Не знаю почему, ваша вторая сущность проснулась. Девушка выбежала из спальни и громко закричала: "Позовите госпожу немедленно". Затем Злата на какое-то время потерялась во времени. Она то впадала в забытье, то вновь приходила в себя. Ее бросало то в жар, то в холод. Возле нее неотлучно была Асиана, которая периодически обтирала ее мокрым полотенцем. И Эби, уговаривающая немного потерпеть. В какой-то момент жар, опаляющий тело, сосредоточился где-то в районе живота. Злата выгнулась, невольно вскрикнула, а потом в одно мгновение почувствовала невероятное облегчение. "Ну, вот и все», — довольно произнесла Эби. "С рождением тебя, деточка. теперь все будет по-другому". Злата, приоткрыв глаза, внимательно посмотрела на нее. И с удивлением поняла, что мир изменился. Цвета стали ярче, звуки громче, а еще предметы вокруг приобрели некую объемность, будто трехмерные изображения. Это было так необычно и странно. Отдыхай, моя принцесса. Я зайду к тебе позже. Хорошо, произнесла Злата, не понимая, что не так. А потом, приподнявшись на постели, девушка увидела, что вместо ног у нее желтый блестящий хвост. Закрыв ладонью рот, она едва сдержала крик. Теперь все совершилось. Ошибки действительно никакой не было. Злата, наследница королевского рода Нагов, и с этим ей придется смириться. Хаян, всё хорошо, Асиана протянул ей стакан. «Выпейте». Девушка с удовольствием сделала несколько глотков сладковатого напитка, а затем заметила: "Теперь я понимаю, почему у меня такая огромная постель. Вы хотите встать?" Уточнила Сияна: "Я хочу вернуть себе нормальный вид. Как мне это сделать?" "Просто представьте себя такой, какой хотите видеть", улыбнулась ее собеседница. «Все очень просто, поверьте". Злата закрыв глаза, стала представлять себя в облике человека, именно такой, какой обычно видела себя в зеркале. Где-то в голове она услышала звон и интуитивно поняла, что у нее все получилось. Открывать глаза было страшно. Но увидев свои две ноги вместо хвоста, она уткнулась в подушку и от переизбытка эмоций разрыдалась как ребенок. Милорд, в королевском саду появилось ужасное чудовище. Филипп взволнованно посмотрел на своего правителя. Чудовище? Мужчина удивленно приподнял брови. Я не ослышался? О чем идет речь? Жуткая тварь, Огромная золотисто-жёлтый змея невероятных огромных размеров. Первой ее заметила служанка маленькой леди. Вернее, она сначала увидела в кустах большие необычные глаза янтарного цвета с гипнотизирующим взглядом, а потом поняла, кому они принадлежат. Что с моей дочерью? Правитель Георг вскочил с кресла. Где она? С девочкой все в порядке. Ее сейчас приведут. Гретта подняла шум, и, видимо, этим спугнуло чудовище. Когда охрана прибежала на ее крик, в саду уже никого не было. Вы уверены, что все это девушке не показалось? уточнил Георг. В кустах остался след, Примятые листва, надломленные ветки. Змея действительно была. Обыскать весь сад. тот же отдал приказ король: "Нужно найти эту дрянь и немедленно уничтожить. Этот дом должен быть самым безопасным местом на свете, ведь здесь живет моя единственная дочь. Ты меня понял?" Конечно, милорд. Мои люди уже занимаются этим. Тогда чего ты стоишь? Георг прищурился. Иди и проследи за всем. Мне нужен результат. Простите, милорд. Мужчина поклонился и быстро покинул кабинет. Филиппа не на шутку взволновало появление неизвестного чудовища в королевском саду, и интуиция ему подсказывала, что это не случайность. Сначала исчезла молодая королева, будто сквозь землю провалилась, ни следов, ни свидетелей. Ни одной зацепки. Теперь в саду, в котором любит играть наследница, появилась огромная змея. Откуда она могла там взяться? Мои люди обыскали каждый куст, каждую щель, и ничего. Появилась ниоткуда и ушла в никуда. Разве так бывает? Видимо, да. Надо искать. Искать лучше и тщательней. Похоже, эти два события связаны. Но как? Непонятно. Размышляя произошедшим, Филипп направился к своим людям. Дворцовая стража уже выстроилась в ожидании своего начальника. Вы должны помнить, что главная наша обязанность обеспечить безопасность королевской семьи. Филипп обвел взглядом подчиненных. Поэтому необходимо обыскать каждый уголок этого сада и найти чудовище. Понятно? Да, хором ответила стража. Осмотреть все подвальные помещения, погреба, хозяйственные постройки чтобы ни одна тварь не смогла проникнуть в эту половину сада, укрепить разделительную ограду мелкой решеткой, допросить всех слуг, кто приходил, кто уходил, может, видели что-то подозрительное. Если все понятно, тогда идти. Стражники разбежались выполнять поручение, а Филипп быстрым шагом направился в официальную часть королевской резиденции, чтобы дать указания людям, охраняющим ту территорию. Тем временем Георг Отложив бумаги, поднялся и прошелся по своему кабинету из угла в угол. Сообщение Филиппа его сильно встревожило, появилось неотступное чувство надвигающейся беды. Он размышлял над тем, откуда в его саду могла взяться огромная змея, чудовище. Откуда оно появилось? Очередная напасть на мою голову. Аврора, единственное мое сокровище, и я обязан защищать дочь. Сначала моя любимая Злата покинула меня, Тихий стук в дверь не позволил ему вновь погрузиться в пучину горестных воспоминаний. "Войдите, милорд». лорд". Гретта присела в реверансе. "Папочка". Аврора забежала в кабинет и бросилась к отцу. "Папочка, я сейчас такое видела, такое!" "Моя девочка", Георг прижал дочь к себе и посмотрел на Гретту. "Можешь идти, я сам отведу принцессу в ее комнату". "Как скажете, милорд». Девушка поклонилась и поспешила выполнить указание короля. Оставшись наедине с дочерью, Георг опустился в кресло, усадив девочку к себе на колени. "Как дела, моя красавица?" поинтересовался он, заглядывая в глаза своей малышки. "Папа, я сегодня видела в саду огромную змею, вот такую!" Аврора развела руками в стороны, пытаясь показать огромный размер чудовища. "Милая, не бойся. Филипп обязательно ее найдет. Она не обидит тебя. Мы не допустим этого." Гюрк старался говорить твердо, но очень спокойно. Он хотел успокоить дочь, на долю которой и так выпало немало испытаний. А я не боюсь. Змея была очень красивой и доброй, такая блестящая желтая, как солнышко. А еще она улыбалась. Честно-честно, я видела это. Аврора, не говори глупости. Змеи не могут улыбаться, сочувствовать, любить. Это холодные, ядовитые твари, очень коварные и не менее опасные, поэтому не надо доверять ей. И держись на расстоянии, прошу. Если еще раз увидишь эту змею, сразу беги к Грети или стражникам, а лучше громко кричи. Ты поняла меня, Аврора? Да, папочка, девочка кивнула и очаровательно улыбнулась. Не переживай, папа. Мужчина обнял малышку, крепко прижав к себе. Он очень любил дочь и безумно опасался ее потерять, как и других дорогих женщин в своей жизни. С каждым прошедшим днем надежда найти любимую жену становилась все меньше. Георг теперь и сам уверовал в проклятие своего рода и больше всего на свете боялся потерять единственную дочь. "Папа", Аврора погладила его по щеке, вынуждая посмотреть на себя. "А когда мама вернется?» Я уже очень-очень соскучилась по ней". "Доченька", Георг вздохнул. Он не знал, как сказать малышке страшную правду. "Мама не вернется, да?" На глазах девочки появились слезы. Это потому, что я ее не слушалась? Ну что ты, маленькая? Георг поцеловал дочь в макушку. Не выдумывай всякие глупости. Я тебя очень люблю, как и мама. Просто обстоятельства так сложились, что пока она приехать не может. А куда мама уехала? Аврора внимательно смотрела на отца. И мужчина, понимая, что от вопросов просто так не отделаться, начал придумывать. Далеко-далеко За океаном есть волшебная страна, окруженная со всех сторон высокими горами, а там живут грифоны, поинтересовалась девочка. Не знаю, пожал плечами Георг. Никогда там не был. Тогда спрошу у мамы, когда она приедет. Аврора зевнула и прижалась к отцовской груди. Конечно, мужчина с любовью посмотрел на дочь, понимая, что пора отнести ее к служанке, чтобы та уложила малышку спать. Несмотря на юный возраст, у маленькой принцессы было довольно плотное расписание. Девочку будили рано утром, затем она завтракала, а дальше начинались занятия. С раннего возраста Аврору готовили к тому, что когда-нибудь она возглавит эту страну и займет свое место на троне. Ее обучали многим точным наукам, а еще преподавали танцы, иностранные языки, этикет. Естественно, что маленькая девочка уставала, И поэтому у нее всегда был дневной сон. Гёрг поднялся и поудобнее перехватил дочь. Аврора тут же встрепенулась и попросила: "Папочка, а можно я останусь с тобой?" "Милая, конечно, можно, но только в кабинете не очень удобно, и поэтому мы сейчас пойдем в твою комнату". Малышка кивнула и снова доверчиво прижалась к отцу. Гёрг осторожно подул девочке в лицо, улыбнулся и направился в детскую.